Линт Хаген Карл 1860-1946 годы. Шведский политический деятель, сначала либерал, с 1909 года социал-демократ. С 1897 года депутат Риксдага парламента Швеции. В 1903-1930 годах бургомистр Стокгольма. В годы мировой империалистической войны интернационалист. В 1917 году один из организаторов левой социал-демократической партии Швеции, которая в 1919 году присоединилась к Ком интерну. В 1921 году за выступление против второго конгресса Ком интерна был исключён из компартии. вернулся в социал-демократическую партию. Нерман Туре Родился в 1886 году. Шведский левый социал-демократ, писатель и поэт. В годы мировой империалистической войны интернационалист примыкал к цемервантской левой. В 1916-м в 1918 годах первый редактор газеты Политикен Политика органа левой оппозиции социал-демократической партии Швеции в 1917-1929 годах входил в коммунистическую партию Швеции в 1929 году был исключён из компартии как правый оппортунист в дальнейшем вернулся в социал-демократическую партию Карлсон Карл Натаниэль. Шведский левый социал-демократ. В годы мировой империалистической войны интернационалист. В 1916-1917 годах редактор газеты Политикен, органа левой оппозиции социал-демократической партии Швеции. в 1917, в 1924 годах входил в коммунистическую партию Швеции. В 1924 году примкнул к оппортунистической группе Хёглунда, вышел из Компартии и вернулся к социал-демократам. Стрём Фредрик 1880-1948 годы. Шведский левый социал-демократ, писатель и публицист. В 1911-1916 годах секретарь Социал-демократической партии Швеции, в годы мировой империалистической войны. интернационалист. В 1918-1920 годах главный редактор газеты Volkets Dagblatt Politiken, Народный политический ежедневник. В 1921-1924 годах примкнул к оппортунистической группе Хёглунда, вышел с Компартии и в 1926 году вернулся в социал-демократическую партию. Автор книги Из Стормгеттид в бурное время. Стокгольм 1942 год. Одна из глав которой Ленин в Стокгольме содержит воспоминания о приезде Ленина 31 марта 13 апреля 1917 года в Стокгольм и запись беседы с Лениным. Кьеглунд Карл Зет Константин 1884-1956 годы. Шведский социал-демократ, лидер левого крыла социал-демократического, а также юношеского социалистического движения Швеции. В 1908-1918 годах редактор газеты Штормклоккен на бат В годы мировой империалистической войны интернационалист на Циммервальской социалистической конференции вошёл в Циммервальскую левую. В 1916 году за антивоенную пропаганду был заключён в тюрьму. В 1917-1924 годах один из руководителей коммунистической партии Швеции в 1924 году был исключён из компартии за оппортунизм. И открытое выступление против решений пятого конгресса Коммтерна в 1926 году вернулся в социал-демократическую партию. Тьер Герсон родился в 1851 году. Датский социал-демократ по профессии учитель. возглавлял левое крыло датской социал-демократической партии, вёл борьбу против соглашательской политики реформистского руководства партии. Во время мировой империалистической войны стоял на интернационалистских позициях. В сентябре 1916 года выступил против решения съезда датской социал-демократической партии об участии её представителей в буржуазном правительстве Дании и в знак протеста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 После Октябрьской социалистической революции выступал в поддержку советского государства, участвовал в работе II и III Всесоюзного конгресса в Коминтерне. В 1922 году организационно порвал с реформистами, но не смог окончательно отмижеваться от них. В 1926 году был арестован, умер вскоре после освобождения из тюрьмы. Серраци Джецинто Менотти, 1872-1926 годы, видный деятель итальянского рабочего движения, один из руководителей итальянской социалистической партии, вместе с Ладзари и другими возглавлял её центристское крыло. Во время мировой империалистической войны интернационалист в 1900-х В 1915-1923 годах директор Центрального органа социалистической партии газеты «Аванти» вперед. Участник Циммервальской и Кентальской конференций. После образования Коминтерна настаивал на вхождении итальянской социалистической партии в Коминтерн. На Втором Конгрессе Коминтерна возглавлял итальянскую делегацию «Коминтерна». при обсуждении 21 условия приема в Коминтерн выступил против безоговорочного разрыва с реформистами. Ошибочная позиция Серрате была подвергнута критике Лениным. Впоследствии преодолел свои центристские ошибки и в 1924 году во главе фракции «Третье интернационалистов» вступил в итальянскую коммунистическую партию, в которой активно работал до конца жизни. Ганецкий Фёрстенберг 1879-1937 годы. видный деятель польского и русского революционного движения. Член Социал-демократической партии с 1896 года. Участник ряда съездов Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, а также второго четвёртого и пятого съездов RSDRP. На пятом съезде RSDRP был избран членом ЦК партии, членом главного правления SDKP и L. На шестом съезде SDKP и L 1908 год в связи с разногласиями по ряду внутрипартийных вопросов вышел из главного правления И после раскола Польской социал-демократии в 1912 году был одним из руководителей так называемой разламовой оппозиции, наиболее близко стоявшей к большевикам. Во время мировой империалистической войны примыкал к Циммервальской левой. В 1917 году член заграничного бюро ЦК РСДРПБ. После Октябрьской социалистической революции работал в нарком фини. Затем на дипломатической работе. Был членом коллегии Нарком Торга и ВСНХ. С 1935 года директор Государственного музея революции СССР. Тышка Ян. Настоящее имя Йогихес Лео. 1867-1919. 19-е годы. Видный деятель польского и немецкого рабочего движения. Был одним из основателей социал-демократии Королевства Польского и Литвы и членом главного правления этой партии. Вел борьбу с ревизионизмом в международном рабочем движении, выступал против национализма, отстаивая необходимость совместной борьбы польского и русского пролетариата. принимал активное участие в революции 1905-1907 годов. Участвовал в работе 5-го Лондонского съезда РСДРП, на котором был избран состав ЦК. В годы реакции Тышко, осуждая ликвидаторов, занимал в ряде случаев по отношению к ним примиренческую позицию. В 1912 году выступил против решений пражской конференции. Во время мировой империалистической войны Тишка, находясь в Германии, участвовал в работе Германской социал-демократии, стоял на интернационалистских позициях. Был одним из организаторов Союза Спартака. В 1916-1918 годах находился в заключении. После освобождения Ноябрьской революции 1918 года участвовал в создании Коммунистической партии Германии и был избран секретарем ее ЦК. В марте 1919 года был арестован, а затем зверски убит в берлинской тюрьме. Адлер Фридрих, 1879 год. 1960-е годы. Австрийский социал-демократ, один из теоретиков австромарксизма, прикрывавшего марксистской фразеологии отказ от революционного марксизма, от классовой борьбы пролетариата. Страница 174-я. В 1910-1911 годах Фридрих Адлер редактора органа швейцарской социал-демократической партии газеты Volksrecht Народное право. Затем секретарь австрийской социал-демократической партии 21 октября 1916 года совершил террористический акт, застрелил австрийского премьер-министра графа Штюрка. был в числе организаторов центристского второго с половиной интернационала 1921-1923 годы, а затем одним из лидеров социалистического рабочего интернационала. Социалистическая рабочая партия Америки была создана в 1876 году на объединительном съезде в Филадельфии. В результате слияния американских секций Первого интернационала и других социалистических организаций съезд проходил при руководящем участии соратников Маркса и Энгельса Зорге. Подавляющее большинство партии составляли эмигранты, слабо связанные с коренными рабочими Америки. С первые годы руководящее положение в партии заняли лоссальянцы, которые допускали ошибки сектантско-догматического характера. Часть руководителей этой партии считала главной её задачей парламентскую деятельность и недооценивала значение руководства экономической борьбой масс. Другие же скатывались к тредюонизму и анархизму. Идейные и тактические шатания руководства привели к ослаблению партии и отходу от неё ряда групп. Маркс и Энгельс резко критиковали сектантскую тактику американских социалистов. К 90-м годам к руководству социалистической рабочей партии пришло левое крыло, возглавляемое Далеоном, допускавшее однако ошибки анархосиндикалистского характера. СРП отказывалось от борьбы за частичные требования рабочего класса от работы в реформистских профсоюзах. и всё более теряла и без того слабые связи с массовым рабочим движением. В годы Первой мировой войны, 1914-1918, социалистическая рабочая партия склонялась к интернационализму. Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, наиболее революционная часть СРП приняла активное участие в создании коммунистической партии Америки. В настоящее время SRP представляет собой малочисленную организацию, не имеющую влияния на рабочее движение США. Социалистическая партия Америки оформилась в июле 1901 года на съезде в Индианаполисе в результате объединения групп, отколовшихся от Социалистической рабочей партии. из социал-демократической партии США, одним из организаторов которой был Юджен Депс, популярный деятель рабочего движения США. Он же был в числе основателей новой партии. Социальный состав партии был неоднородным. В неё входила часть рабочих американцев, рабочие иммигранты, а также мелкие фермеры и выходцы из мелкой буржуазии. Центристское и правооппортунистическое руководство партии Виктор Бергер, Морис Хилквит и другие отрицало необходимость диктатуры пролетариата, отказывалось от революционных методов борьбы, сведя деятельность партии в основном к участию в избирательных кампаниях. В годы Первой мировой войны в социалистической партии сложились три течения: социал-шовинисты, поддерживавшие империалистическую политику правительства центристы, которые выступили против империалистической войны лишь на словах, революционное меньшинство, стоявшее на интернационалистских позициях и боровшееся против войны. Левое крыло социалистической партии во главе с Чарльзом Руттенбергом, Уильямом Фостером, Уильямом Хейвудом и другими Опираясь на пролетарские элементы, вела борьбу против оппортунистического руководства партии за самостоятельные политические действия пролетариата, за создание производственных профсоюзов, основанных на принципах классовой борьбы. В 1919 году в социалистической партии произошёл раскол. Вышедшее из СП левое крыло стало инициатором создания и основным ядром коммунистической партии США. В настоящее время социалистическая партия является немногочисленной сектантской организацией. Интернационалист еженедельная газета, орган левого крыла социалистов, издавалась в начале 1917 года в Бостоне Лигой социалистической пропаганды Америки. В редакцию газеты входили интернационалисты США и других стран: Уилльямс, Гибс, Зартарян, Розен, Рудгерс, Эдвардс. Трибунисты. Члены социал-демократической партии Голландии, органом которой являлась газета Трибуна. Лидерами трибунистов были Ванкоп, Гортер, Паннекук, Роланд Гольст. Трибунисты не были последовательно революционной партией, но представляли левое крыло рабочего движения в Голландии. И в годы мировой империалистической войны, 1914-1918, стояли в основном на интернационалистских позициях. В 1918 году трибунисты образовали коммунистическую партию Голландии. Де трибюне, трибуна. Газета основана в 1907 году левым крылом Социал-демократической рабочей партии Голландии. С 1909 года, после исключения левых из партии и организации имени Социал-демократической партии Голландии, стала органом этой партии. С 1918 года орган Голландской коммунистической партии выходил под этим названием по 1940 год. партии молодых или левых в Швеции Ленин называл левое течение в шведской социал-демократии. В годы мировой империалистической войны молодые стояли на интернационалистской позиции, примыкали к Цемервальской левой. В мае 1917 года они образовали левую социал-демократическую партию в Швеции. На съезде этой партии в 1919 году было принято решение о присоединении к коммунистическому интернационалу. Революционное крыло партии в 1921 году образовало коммунистическую партию Швеции. Тесники. Революционная социал-демократическая рабочая партия Болгарии, основанная в 1903 году после раскола социал-демократической партии Основателем и вождём тесников был Благоев, а затем во главе тесников стояли ученики Благоева: Димитров, Каларов и другие. В 1914-1918 годах тесники выступали против империалистической войны. В 1919 году вошли в коммунистический интернационал и образовали коммунистическую партию Болгарии. впоследствии, преобразованную в болгарскую рабочую партию коммунистов. Краевое правление и главное правление СДКП и Л, руководящие учреждения социал-демократии Королевства Польского и Литвы. Социал-демократия Королевства Польского и Литвы, СДКП и Л, революционная партия польского рабочего класса. Возникла в 1893 году сначала как социал-демократия королевства Польского, а с августа 1900 года, после съезда социал-демократических организаций королевства Польского и Литвы, где произошло слияние польских и части литовских социал-демократов, стала называться Социал-демократия королевства Польского и Литвы. Заслугой партии являлось то, что она направляла польское рабочее движение, К союзу с русским рабочим движением и боролась с национализмом. На четвёртом объединительном съезде РСДРП в 1906 году СДКП и Л была принята в состав РСДРП в качестве территориальной организации. После поражения революции 1905-1907 годов в СДКП и Л обнаружились разногласия по внутрипартийным вопросам, которые в начале 1912 года привели к расколу польской социал-демократии на сторонников главного правления СДКП и Л, так называемых «зажандовцев», занявших примиренческую линию в отношении к ликвидаторам и одно время практически поддерживавших антибольшевистские течения в РСДРП, Ина сторонников краевого правления СДКП и Л, опиравшихся на Варшавскую и Лодзинскую партийные организации, так называемых разламовцев. Краевое правление СДКП и Л установило контакт с большевиками и поддерживало линию ЦК РСДРП. В годы Первой мировой войны 1914-1918 Обе группы польской социал-демократии объединились в единую партию, стоявшую на интернационалистской платформе. СДКП и ЭЛ активно боролась против пилсутчиков и эндеков, выступавших в поддержку иностранных империалистов, и заняла позицию в целом близкую к позиции большевиков. Однако СДКП и ЭЛ допускала и некоторые ошибки. Не вела последовательной борьбы с центристами и примиренцами. СДКП и Л приветствовала великую октябрьскую социалистическую революцию и развернула борьбу за победу пролетарской революции в Польше. В декабре 1918 года на объединительном съезде СДКП и Л и ППС Левизе обе партии объединились и образовали коммунистическую рабочую партию в Польше. Страница 175. Дела не в оттенках, которые есть и между левыми. Дела в течении. Вся суть в том, что нелегко быть интернационалистом на деле в эпоху ужасной империалистской войны. Таких людей мало. но только в них вся будущность социализма только они вожди масс, а не развратители масс. Различие между реформистами и революционерами среди СД, среди социалистов вообще, с объективной неизбежностью должно было претерпеть изменения в обстановке империалистской войны. Кто ограничивается требованиями к буржуазным правительствам о заключении мира, или о выявлении воли народов к миру и тому подобное тот на деле скатывается к реформам ибо вопрос о войне объективно стоит только революционно нет выхода из войны к демократическому ненасильственному миру к освобождению народов от кабалы миллиардных процентов господам капиталистам нажившимся на войне нет выхода кроме революции пролетариата От буржуазных правительств можно и должно требовать самых различных реформ. Но нельзя, не впадая в маниловщину, в реформизм, требовать от этих тысячи нитей империалистского капитала опутанных людей и классов разрыва этих нитей. А без такого разрыва все разговоры о войне против войны пустые, обманчивые фразы. Кодскианцы, центр, революционеры на словах реформалисты на деле, интернационалисты на словах, пособники социал-шовинизма на деле.